Нервы — это когда начинаешь генеральную уборку в совершенно чистой квартире, чтобы чем-то себя занять. Лена не знала, что делать. Уснуть она не могла, только вертелась, вновь и вновь думая о том, что произошло. Если на работе для всех и особенно для себя она притворялась, то дома полностью опустила все барьеры, начиная рассуждать, обдумывая, не понимая, как так произошло. На часах показывала час ночи, когда в квартире всё блестело. В кухне в духовке на противне пять минут назад приготовилось мясо по-французски, и на столе стоял персиковый пирог. Не могла Елена понять, зачем готовила. Всё делала на автомате. Звонок в дверь застал в тот момент, когда девушка вышла из ванной комнаты. Решив проигнорировать, Елена прошла в комнату и села на диван, поглядывая на пальцы, радуясь, что не требует доработки. Чистые, постриженные, ухоженные, а то уже устала. И вновь звонок в дверь. Девушка нахмурилась, поднялась и пошла смотреть, обещая себе, что не будет открывать, если там Егоров. Оказавшись у двери, она посмотрела в замочную скважину и открыла рот, увидев, что там Андрей, притом еле стоящий на ногах. Она нахмурилась. Лена, открой. Ну, открой, пожалуйста, промычал он, упираясь лбом в соседнюю стену, ногой скользя по полу. Мне ничтожество, мразь. Только дай сказать, я всё объясню. Алексеева секунду размышляла, закрыв глаза от безысходности, а потом открыла, мгновенно кидаясь к мужчине, потому что начал заваливаться в сторону. Андрей, позвала девушка, пытаясь его поднять, но мужчина был слишком тяжёлым. Лена, я сука, самое последнее. Прости. Я ведь так сильно тебя люблю. Ты для меня всё. Ну, сжалься надо мной. «Андрей, поднимись», — попросила Елена, не оставляя попытки поставить мужчину на ноги. «Лена, мне так плохо. Я разочаровал тебя, понимаю. И этот Егоров, ему никто не нужен. Он животное, тварь. Не общайся с ним. Андрей, ты тяжёлый. Поднимись, и я провожу тебя на твой этаж. А где ключи? Спросил он, шарясь в карманах. Я не знаю. Не у меня. Ммм, а что у тебя так вкусно пахнет? Да, я чувствую. Как вкусно. А я ничего не ел, совсем ничегошеньки. Только чёртову текилу и виски. Боже, как я хочу поесть. Лена, ты же такая добрая, накорми меня. Тебе нужно поспать. А я есть хочу. Ну, накорми ну, меня, пожалуйста. Облизывая губы, тянул он. Да с чего она должна тебя кормить? Раздалось рычание сбоку, и девушка вздрогнула, увидев недовольного Егорова. Он смотрел на неё, пожирая взглядом, сдерживая себя от желания приблизиться. «Лена, ну, пожалуйста, я такой голодный!» Промычал Андрей, выпячивая нижнюю губу. «Если я не поем и умру, это будет на твоей совести». «Жирно не будет?» Егоров, возмущаясь тому, что Андрей додумался до такого, «обойдётся». И вообще он ужасно бесил тем, что подкатывал к Елене. Он вроде дал понять, что она его. «Или недостаточно?» Тогда нужно будет поговорить, раз так туго соображает. «Ну, Лена!» — вновь завыл Силавин. Девушка растерялась, она не знала, как поступить, не хотела, чтобы он заходил из другой стороны. Ей было не жаль еды. Сама однозначно не съест. «Так, я тебя сейчас отведу», — грубо обрадовал Егоров своего брата, двигаясь в сторону Силавина. «Я не хочу с тобой. Уходи. Ты мне не друг». С паникой в голосе завизжал Андрей, выглядывая и жалобно выкрикивая Елене. «Спаси меня!» селавин не зли меня!» предупреждающе прогрохотал Дима, желая схватить за грудину мужчину, бросившегося на пол. Но тот отталкивал его руками. «У него нет ключей», — с волнением напомнила Алексеева. «В коридоре проспится. Зато в следующий раз не рискнет их терять». Буркнул Дмитрий, всё же надеясь, что брат оставил связку в кармане. Силавин в любом состоянии свои вещи хранил при себе. И уж слишком Андрюха вёл себя неадекватно, словно специально, чем невероятно раздражал. Как идиот, честное слово. Насколько он помнил, если он напивался, то забивался где-нибудь в тёплом местечке и дрых. Но чтобы идти к девушке вымаливать прощение, совсем не в его репертуаре. «Лена, вот видишь, какой он!» Меня в коридоре умирать. А я Селавин вытянул губы и вздохнул. А я Не но и тут. Давай уже поднимайся. Не, никуда я не пойду. Я есть хочу и спать. Меня Лена. Слушай, Селавин, не нарывайся. Я за неё, понял? Нет. Это наше дело. Вот. Ты пропустил вспышку, так что поднимайся и шуруй отсюда. «Нет!» — дёргая головой, выкручивая руки, уже с обидой выкрикивая. «Лена, возьми меня к себе!» Мужчина задумался и, повернувшись к Елене, произнёс. «Если есть что поесть, навали ему в чашку, а я пока его к себе перетащу». «Я не хочу к тебе, я хочу к ней!» «Заткнись!» — рявкнул Егоров и, схватив за шиворот Андрея, потащил за собой. закрывая рот, когда тот начал что-то мычать и упираться ногами, не желая идти. Елена поражённо наблюдала, как Егоров толкнул Силавина в квартиру, что-то бурча, и покачала головой. Она медленно пошла к себе и, не закрывая дверь, поспешила в кухню. Вытащив противень из духового шкафа, она разрезала пласт, выделив два больших куска, и переложила их на тарелки. Решив, что пирог может весь отдать, разрезала на куски и закрыв плёнкой. уложила в пакет. «Отлично, и мне не придётся выбрасывать», подумала она, схватив пакет и бросившись к двери, как тут же вскрикнула, влетев в Егорова, оказавшегося на пути в её квартире. Мужчина молниеносно перехватил девушку за талию, прижимая к своему телу. «Ты меня напугал», призналась Елена, чувствуя, как по телу прошла дрожь. «И как такое возможно? Ведь после сегодняшнего столкновения в кабинете пора бы А она до сих пор реагировала. Неужели это последствия? Даже если так, то скоро ведь всё пройдёт верно. Не стоит смотреть на Силавина в том виде, в каком он валяется сейчас в моей квартире. Свинья. Прости за него. Девушка смутилась, не представляя, что там может быть такого страшного. А потом посмотрела на пакет и выдавила. «Это вам». «И мне?» — спросил Дмитрий, не ожидая подобного жеста после их ссоры. Он до сих пор на себя злился, но чётко понимал. Если бы случилось подобное, поступит так же. Он не мог спокойно реагировать, как не пытался убедить себя в том, что не имеет прав. «Да, если захочешь», — скованно проговорила девушка, чувствуя стыд. «Но вот зачем она и ему собрала? И это после того, как он с ней поступил? Дура. К тому же, если Егоров проголодается, то что-нибудь придумает. А её еда...» Спасибо. «Мне очень приятно», — «довольно», — сказал мужчина, улыбаясь кончиками губ. Краска пошла по лицу. Елена заострила внимание на пакете и протянула его мужчине. Ей было приятно чувствовать его тепло. Но ведь Дмитрий иначе расценивал её согласие. Поэтому нужно было выпроваживать. «Тогда можешь отпустить и уходить, пока Андрей не разгромил твою квартиру». «Он может», — поедая глазами хрипло. произнёс мужчина и нехотя отпустил девушку, принимая пакет. На мгновение их пальцы соединились. Елена попыталась убрать руку, но мужчина накрыл своей ладонью, не позволяя убрать. «Спасибо за продукты», — сказал и отпустил, как можно быстрее убираясь из её квартиры. Чтобы не слететь с катушек, он мог. С ней он вообще себя не контролировал. Егоров подошёл к двери и только собрался выйти, но тут остановился и сухо произнёс. «И не нужно никому открывать дверь поздним вечером или тёмной ночью. Тем более пьяным». «Это же Андрей. Думаю, тебе не стоит рассказывать о том, на что способны выпившие люди». Елена обняла себе за плечи и кивнула. Мужчина ещё некоторое время смотрел ей в глаза, а потом резко вышел за дверь. Елена продолжала стоять. На мгновение она нахмурилась, а потом на лице появилась улыбка. Девушка не понимала, чему улыбается, но на душе появилось тепло.